Разобьюсь! А почему говорят, да у него семь пятниц на неделе? Разве такое бывает? Так говорят про человека, который не выполняет своих обещаний Часто меняет решение и не держит слово, которое он дал Ну, то есть пообещал чего-нибудь и не сделал Еще в старину так говорили о людях, которым нельзя доверять В те времена пятница на Руси была выходным днем Поэтому так говорили еще и о бездельниках, у которых вся неделя выходной. А еще пятница была базарным днем. В пятницу товар получали, а деньги за него договаривались отдать в следующую пятницу. А тех, кто не держал обещаний, и говорили, «Разве можно ему верить? У него же семь пятниц на неделе!»